Глава тридцать Марван распевал, укрывшись под сеткой из пальмовых веток У подножия гигантского Муаби Он прикончил косячок, чудодейственное снадобье снопа И совершенно поплыл В нескольких метрах от него потрескивал костер Чернокожие натянули непромокаемый тент из запасов ООН И расположились под ним всем скопом Последние капли еще гулко падали по закоулкам сумерек. Вдали по-прежнему грохотал гром. Ночь прочищала горло. В луче налобного фонарика копошилась куча насекомых. Пауки размером с краба. Земляные черви, смахивающие на змей. Быстрые, неопределяемые тени. Этот горячечный бред... Представлялся праздником Дождь в Африке никогда не бывает грустным Он пробуждает природу, питает землю, дает сигнал к началу парада Накануне он убил мальчишку, этим утром трех мужчин У них были все шансы подвергнуться новому нападению до того, как они доберутся до рудников Да и сами рудники, возможно, в руках повстанцев что до Ирвана он неумолимо приближается к истине. Что еще добавить? Марван спекся и сверху, и снизу. И посередине тоже уже доходил до готовности. Но в эту ночь под действием конопли ничто не имело значения. Эти испарения напомнили ему о совсем иных... Сын нащупал ниточку через дилеров, но проскочил мимо. Эрван был прав, искать надо не там. Хотя он сам в свое время копал в этом направлении. Расспрашивая продавцов травки, он в конце концов нашел среди них друзей. Особенно Джимми, главного наркодельца во всей области. Визиты к нему так ничего и не дали вплоть до одного вечера. Апрель 1969 года. Хибара Большого Джи была освещена всю ночь. Чтобы ускорить цветение своих насаждений, он был вынужден держать их на свету больше 16 часов в день. В гетто его берлога напоминала гигантскую лампу из соляного кристалла в глубине свалки. Марван никогда не подозревал чернокожего в убийствах. Одуревший от испарений смолки, тот был немногим активнее своих укоренившихся растений. «А саламандры?» — спросил он у него в ту ночь. «Что ты о них думаешь?» «От них воняет. Белые сучки, которые хотят подмазаться к черным. Куда уж хуже. Зато неплохо для твоего бизнеса. Только потому я и пускаю их к себе». «А человек гость? По происхождению Джимми был тутси, двухметровый, с головой такой узкой, что казалось, будто она побывала в щипцах для орехов, с руками-ластами и глазами, которые будто вылезали прямо из висков. «Это демон, босс. С ним никому не сладить». На протяжении недель Григуара пичкали такого рода суевериями, причем настолько искренне, что его собственные убеждения начали сдавать позиции. «Ты ничего не слышал в Созо?» что нибудь конкретного?» «Папаша, там только обтомы и толкуют. Да ведь хрень одна. Всякие истории про чертей, про то, как колдуны превращаются...» «А твои клиенты белые?» «Кто теперь сюда сунется ночью? Весь этот базар очень плохо для бизнесу. Только твоя курочка и...» Мэгги была единственной, кто еще отваживался появляться на другом берегу реки. «Не говори так про нее». Джимми курнул еще разок и снова засмеялся. Они сидели прямо на земле, под разросшейся листвой, нагретой лампами. «Извиняюсь, дядя!» «Кто продает ЛСД? Кетамин? «Говорил уже, я до этого не касаюсь, я...» Снаружи раздались странные звуки, что-то вроде деревянного колокольчика. «Это что?» «Охота началась». «Какая охота?» Новая трель, словно исполненная на Маримбе или в Удблоке. «Ты бы лучше ушел, а то попадешь в облаву». «Облава? Сегодня ночью? Прямо среди жилых домов?» «Это особая охота, босс. Охота на зунго. Поговаривали, что шахтеры готовили карательную операцию против белых. «Настал большой вечер. Но что за звук такой?» «И он бы охотится по старинке, с собаками, которые не лают, поэтому им вешают на шею деревянный колокольчик, чтобы загонять дичь». Африканец снова засмеялся, окутанный завитками дыма. «Только сегодня вечером колокольчик будет на шею дичи». Марван встал. Голова у него кружилась. Перебор и с травкой, и со всякой чушью. «Ни один европеец не рискнет забраться ночью в гетто». Он чуть не упал и схватился за пластиковую переборку. Лампочки мигали, листья шелестели. Он находился в гигантском легком, перенасыщенном галлюциногенными миазмами. «Ты бы постарался найти того белого раньше, Йонбе!» — крикнул Джимми ему в спину. Марван осознал, что куропаткой в сегодняшней охоте вполне могла оказаться Мэгги. После парилки в теплице ночь показалась ему почти прохладной. В квартале никого, мелкий дождик. Красные улочки с лачугами, досками и покрышками по бокам, такие же узкие, как штольни в шахте. С пистолетом в руке он пошел вдоль полисадников и прямоугольных коробок с черными приступками. Буквально через несколько секунд заблудился. Оставалась единственная уверенность — Он приближался к колокольчику, который тоже перемещался по лабиринту, издавая неровный, колеблющийся судорожный звук. Образ Мэгги постоянно пульсировал у него в висках. Он повернул налево. Пок-пок-пок. Потом направо в грязь почти по щиколотке. Пок-пок-пок. Второй находился через несколько улиц. По мере продвижения он убеждал себя, что именно королева Саламандр ковыляет где-то неподалеку. Что за дурища! Он собирался окликнуть ее, когда раздались свистки и жуткий скрежет. Охотники терли друг о друга свои мачете. В результате он сам займет место дичи. Внезапно деревянный перестук раздался еще ближе. Григоар прыгнул в том направлении и обнаружил тень, скорчившуюся под каким-то плетнем, Он включил фонарь и рассмотрел добычу. Худой высокий парень лет двадцати пяти, с длинными волосами, одетый на английский манер. Он задыхался со связанными за спиной руками, залитым дождем и кровью лицом и огромным колокольчиком вместо ожерелья. В лантану он никогда его не видел. «Как тебя зовут?» «Мишель! Мишель мишель Депернек. Бельец принялся лихорадочно шептать какие-то слова. В полной панике он умолял увести его, спасти. Марван сначала обыскал парня. За подкладкой в куртке таблетки, крошечные листочки бумаги, серые стерженьки, похожие на карандашные грифели, амфетамины, кислота, кетамин. Он нашел торговца наркотиками, которого искал несколько недель. Диллера тех дам. Где ты достал это? спросил он, прежде чем развязать его. Тот опустил голову, не отвечая. Он рыдал. Мачеты скрежетали все ближе. Свистки разрывали размокшую ночь. Марван взял его за горло. «Где ты достал наркоту?» боль развяжите меня!» «Отвечай!» «Я... я изготовил... я... я психиатр!» «Где?» «В клинике Стэнли. Просто, чтобы свести концы с концами. Я действую через черных и...» Он развязал его и поставил на дрожащие ноги. Они помчались по улочкам Созу. Марван несколько раз выстрелил, чтобы поубавить пыл охотников. Ответных выстрелов не последовало. У тех было только холодное оружие. Оказавшись за пределами досягаемости, на пироге, которую Марван использовал, чтобы плавать с одного берега на другой, он допросил подозреваемого. Медик пристроился в подпольной лаборатории, расположенной на подвальном этаже клиники для белых в Лонтану. Каждую неделю он приносил свой товар в Созо, несмотря на происшествия, и брал щедрую маржу со своих анонимных перекупщиков. Коп прикинул шансы, что психиатры есть человек-гость. Нет, слишком бельгиец, слишком боязлив, недостаточно безумен. Как мне Как я смогу отблагодарить вас? спросил Депернек, очутившись на другом берегу. Будешь лечить меня частным порядком. В тот момент мысль показалась ему здравой. У Григоара по-прежнему случались периоды парализующего беспокойства, жуткие галлюцинации, приступы неконтролируемой ярости. На самом деле, в ту ночь ему пришла в голову худшая идея в его жизни. Мишель де Пернек. Истинный посланник ада.